как же? к тот д е н е был. Нет, был. Нет, не был. Понимаешь, тебя видели родственницы Чернецова и знакомый. Они выходили из квартиры, а ты пришел. И на лестничной площадке вы встретились. Да и дворник видел, что ты днем около четырех часов Забегал в подъезд. — Только я на одну минуту. Взял у него учебник по географии и ушел. — Географию, говоришь, взял? — Да. — И сразу ушел. д и т к о в с к и й раскрыв папку с документами, стал про себя читать опись вещей Вити Чернецова, которые были в день убийства в его комнате. В описи. Значились и учебники, и среди них география. Может быть, ошибка? Ты посиди Сергею минутку. Вот потолкуйтесь с товарищем Агаповым. А я сейчас приду. д е т к о в с к и й прошел в комнату начальника отделения, позвонил в Мур, попросил проверить, Есть ли среди вещей в и т и Чернецова, изъятых для следствия учебник географии? Да, есть. Подтвердили оттуда. Вот он перед нами. География частей света, учебник для шестого и седьмого класса. Издательство «Просвещение», 1963 год, на обложке надпись «В. Чернецов, с е д ь м Б». Когда д е т к о в с к и й возвращаясь к себе, проходил через приемную, Федор Чеглаков нетерпеливо спросил, «Скоро вы освободите мальца? Ему заниматься надо». «Да-да, еще несколько минут», — ответил майор. Вернувшись, д е т к о в с к и й на всякий случай еще раз спросил Сергея об учебнике, Тот снова подтвердил то же самое. «Брал географию. Она сейчас у меня дома. Могу принести. Хорошо. В следующий раз, когда мы тебя позовем, захвати книгу с собой». Сергей по-взрослому с у т у я с не попрощавшись, вышел из комнаты. Вечером на совещании в Муре д е т к о в с к и й докладывал итоги этих дней. В конце совещания он заявил. В том, что Сергей Чеглаков был там, и что он в какой-то мере участник преступления, у меня сомнений нет. Но лицо он, конечно, в т о р о с т е п е н н а я А вот кто главный, неясно. Окружение Сергея по школе исключается. Ребята, все мальцы. Считаю, что в убийстве может быть замешан его брат Федор. Он дважды судился. Поведение не из похвальных. Правда, доказательств его участия в деле на ключевом пока нет. Надо проверить дактилоскопические отпечатки. «А если они не сойдутся?» «Опять извиняться?» По д тону начальника Мура д е т к о в с к и й понял, что разрешение на задержание Чеглакова ему пока не дадут. «Вы нам соберите доказательства. Вот тогда и решим, как быть с ф ё д о р о м Чеглаковым. Но смотрите, чтобы он не скрылся». стоящий ветра в поле. Сухо проговорил полковник. «Скрыться не дадим, и доказательства соберем. Прошу еще несколько дней», — твердо пообещал д е т к о в с к и й На следующий день в Трест-Облпромстрой, где работал Федор Чеглаков, приехал работник бухгалтерии главка долго рылся в ведомостях по заработной плате потребовал учетный журнал